Дальше я километров 15 проехал без остановки, лишь порой с тревогой косясь на стрелку датчика уровня топлива, неумолимо приближающуюся к нулевой отметке. Хорошо, если удастся разжиться бензином в Новгороде, а если нет? Старая, еще довоенная карта Тимофея потерялась во время битвы с людами. Выпала из-за пазухи и с концами. Затоптали в грязь. Тимофей по этому поводу сильно переживал. Но все же по памяти набросал мне путь от Питера до Москвы. Новгород у него получился похожим на боевого робота-модификации «Скорпион», вытянувшего клешни в направлении Петербурга. «Разведчики ходили туда примерно с год назад», — пояснил он. Ушли четверо, вернулся один без руки. Перед смертью рассказал немногое. Справа от шоссе старый завод, своеобразная застава. Живут там вроде как люди, только чужих все равно в город не пропускают. Плевать им, человек ты или мутант, безопасность важнее. Слева от шоссе старый аэропорт, из которого тоже сделали крепость. Рядом с ним городские очистные сооружения, обнесенные высокой стеной, так что не ошибешься. Ну, как я понимаю, если к лишней проедешь, то, считай, и до Новгорода доберешься. А еще, благодаря старику-врачевателю, я знал, что в городе есть князь, которому мне нужно отдать какую-то хреновинку, выглядящую, как окаменевший шар жука-навозника. Не уверен, что князь обрадуется такому подарку. Впрочем, я обещал, значит, постараюсь сделать. Как-никак дед меня спас, а долг жизни в любой аномальной зоне священен. Как водится, чем ближе к большому городу, тем больше деревень должно встречаться вдоль дороги. Но то, что я видел, нравилось мне все меньше и меньше. На самом деле деревень было много, когда-то. Но сейчас я ехал вдоль огромного пепелища, расклянувшегося по обеим сторонам от шоссе. Уже знакомые мне торчащие кверху трубы, почерневшие от сажи, слились в один сплошной чистокол. Ехал я довольно быстро, стремясь поскорее миновать это жуткое место, но выгоревшая земля все не заканчивалось. Совсем недавно здесь кто-то жил, радовался, огорчался. Сейчас же от городских посадов остались лишь черные печи да обугленные бревна, меж которыми уже успела прорасти серая трава зоны. Вдали показались здания, унылыми грудами бетона, застывшие по обеим сторонам дороги. Понятно. Те самые крепости-заставы, охраняющие въезд в город. Будем надеяться, что золотом и добрым словом я смогу добиться больше, чем одним только добрым словом. Потому что пистолеты, даже мои пулеметы против этих фортов бессильны. Остается только подкуп помноженный на мою врожденную хитроборзость. Но чем ближе я подъезжал к фортам, тем тревожнее мне становилось на душе. Огромные бетонные крепости, судя по архитектуре, вернее, по ее отсутствию, возведенные уже после атомной войны, были необитаемыми. И, похоже, их не просто так оставили люди. Когда я подъехал поближе и смог рассмотреть сооружение в деталях, стало ясно, я не ошибся. То, что вначале принял я за несовершенство конструкций, возведенных из обломков бетона и кирпича, оказалось дырами в стенах. Слишком аккуратными дырами даже для артиллерийских снарядов. Признаться, я сходу даже и не сообразил, чем можно было просверлить в бетоне такое отверстие диаметром около двух метров. И тут до меня дошло. То страшное щупальце посреди сожженной деревни, неожиданно возникшее прямо из-под земли. Очевидно, что толстый слой почвы не был для него препятствием. Тогда меня больше заботило, как остаться в живых, а сейчас дошло. Я не знаю, каким образом можно так вот запросто пробивать почву, асфальт и бетон, но щупальцу это удавалось как нельзя лучше. Или щупальцем, судя по количеству отверстий в стенах крепостей. А потом за безжизненным зданием аэропорта, из-за отверстий, похожих на дуршлаг, я увидел стену. Бетонную, высотой метров двадцать. Без окон и дверей, словно кто-то хотел отгородить что-то от внешнего мира и затратил на это очень много сил и средств. Вполне могли и после войны возвести, судя по всему, но город не бомбили так, как Москву и Питер. Подогнали строительную технику и выстроили толстую и высокую загородку, вбухав в нее тонны и тонны бетона. Но неведомое что-то вырвалось, проломив стену. Вон, левее, единственная дыра в стене имеется. Огромная, будто танк сквозь нее проехал. Правда, одно «но». Края дыры были словно оплавлены. И это мне очень не понравилось. Бетон плавится при температуре более тысячи градусов, в частности, при воздействии на него радиоактивные кориумные лавы, смеси, состоящие из ядерного топлива и расплавленных соседствующих материалов. Видел я такое в Чернобыле. Эдакий застывший водопад лавы, проплавившей себе путь сквозь подвал реактора в 1986 году. И дыры, которые лавы проплавила, видел. Очень похожие на ту, что в стене, только меньше намного. Как-то даже думать не хотелось, что мутировало в недрах очистных сооружений, а потом, пройдя сквозь метровую толщу бетона, вылезло наружу. Но путь был один, только вперед. И я поехал, очень надеясь, что мне не придется встретиться с тварью, для которой армированная стена, как для нас холодец. Захотел — пальцем проткнул. Или сожрал, например. А что? Не удивлюсь, если неведомая пакость жрет бетон. Я в зонах и не такое видел. Между тем выжженные деревенские дома остались позади. Впереди же замаящили коробки зданий, похожие на огромные силикатные кирпичи, поставленные на попа. Я подъезжал к границе города, на первый взгляд неплохо сохранившегося. Дома вроде без видимых разрушений. Похоже, крыш трава тут прижилась и разрослась буйным цветом. Так может и люди тут живут нормальной жизнью. Пространные дыры в бетоне и живые щупальца думать не хотелось. Хотелось надеяться на лучшее. Очень хотелось. Может, хоть тут людям удалось сберечь нормальную жизнь. Может, последняя война только задела Новгород но все-таки не уничтожила и прошла стороной. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Я ехал между девятиэтажками, глядящими на меня пустыми проемами окон, и невольно вспоминал Припять. Пустой, мертвый город с домами типовой застройки, так похожими на эти. Мертвые, словно черепа мутантов, пронизанные обилием глазниц, и нездорово зеленоватыми варикозными рисунками разросшейся крыш травы. Она здесь была везде. Пронизало все, до чего дотянулись ее тончайшие щупальца. Стены домов, асфальт под колесами мотоцикла, уличные фонари. Даже по чудом, сохранившемуся дорожному знаку с надписью «У «Колмова» ползала сетка из тончайших травяных нитей, местами насквозь пронзивших металл. С одной стороны, немного не по себе от этой вездесущей травы мутанта, пронизавшей все вокруг. А с другой стороны, понимаешь, что это не патология, а хирургия. Не будь в здешнем мире крыш травы, сохраняющие здания и дороги, за 200 лет немного осталось бы на земле памятников цивилизации, которую так жестоко и беспощадно уничтожили сами люди. Но не только пустые дома расположились вдоль дороги. Меж ними тут и там виднелись участки обожженной земли, причем довольно обширные. И уже не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять природу этих черных пятен. Кто-то таким образом пытался уничтожить те самые щупальца, вылезающие из земли, с одним из которых я столкнулся в сгоревшей деревне. И наверняка дыры в стенах фортов — их работа. Не только хлестать они ими умеют, но и прожигать бетон насквозь, чтобы добраться до добычи. Я даже притормозил, чтобы рассмотреть одну девятиэтажку, пострадавшую больше других. Ее стены напоминали кусок швейцарского сыра, обожженного до черноты. Небось, люди, не успевшие покинуть город, пытались укрыться в здании, а щупальца вскрыли его, словно бетонную консерву, и выковырили оттуда все съедобное. Правда, потом кто-то другой жег эти стены, поливал жидким огнем, не жалея горючей смеси. Но это было потом, после того, как в доме не осталось ни одной живой души. Я тряхнул головой, отгоняя тяжелые мысли. Слишком явная была картина произошедшего, возникшая у меня перед глазами. Конечно, не исключено, что это я себе сейчас всяких ужасов нафантазировал. Вполне возможно, все было по-другому. Но что-то внутри меня подсказывало. Ты не ошибся, снайпер. Все произошло именно так и никак иначе. Дорога была прямой, словно стрела, и я невольно прибавил газу, чтобы побыстрее проехать то, что осталось от Новгорода. И сразу же притормозил сквозь рев мотора, расслышав еще более громкий звук, раздавшийся впереди, и прислушался. Точно. Впереди, там, где шоссе впервые за долгое время делает поворот, происходило что-то масштабное. Я отчетливо слышал тяжелый грохот пушек, треск кружейных выстрелов, чьи-то крики. А еще вдалеке, над крышами домов, плавали клубы черного дыма. Там что-то горело, причем на довольно большой площади. Пелена растянулась на километр, а то и поболее. Отсюда было сложно сказать, насколько именно. Соответственно, у меня было два варианта дальнейшего развития событий. Объехать явно опасное место по широкой дуге и продолжить путь, благо город был пронзен множеством неплохо сохранившихся асфальтовых артерий, либо ехать вперед в самое пекло глобальных чужих разборок, не имеющих ко мне ни малейшего отношения. Элементарная логика подсказывала очевидный ответ. У меня есть цель, простая и ясная. Вот и езжай к своей цели. Совершенно не обязательно лезть в чужое пекло для того, чтобы удовлетворить любопытство. Оно и так понятно. Кто-то кем-то недоволен. Причем настолько, что готов рискнуть собственной жизнью ради того, чтобы убить оппонента. История стара как мир, и вряд ли ты найдешь там для себя что-то новое, кроме свежих шрамов на собственной шкуре. Но в то же время было и другое. Сволочь память услужливо воспроизвела карту Тимофея, на которой этот поворот был достаточно явно обозначен. После него дорога вновь становилась прямой, и вела она точнюхонька к новгородскому Кремлю, где, как я понимаю, и должен был находиться князь, которому следовало отдать коробочку с камушком. По идее, звучит бредово. Переться в центр неведомой бойни не пойми ради чего. Сувенир от незнакомого деда отдать? Ага. Типа во всю воюющему князю сейчас до сувениров. Но, блин, долг жизни есть долг жизни. И я, скрипя сердце, направил мотоцикл по дороге к Кремлю. Мой байк, машина шустрая, полтора километра для нее не расстояние, слева потянула близко рекой. И почти сразу я увидел новгородский Кремль. Кирпичные стены, приземистые, коренастые башни, рассчитанные на долгую осаду. Чистый функционал, ничего лишнего. Крепость стояла на основательном холме, что добавляло проблем осаждающим, которых, впрочем, было немало. И это точно были не люди. Вернее, они ими были когда-то, но сейчас они представляли собой нечто совершенно иное. На Кремль лезли мертвые, их было много, очень много. Лохмотя кожи свисались с желтых от времени костей, полупустые черепа сочились черной гнилью, многие ползли, лишенные одной, а то и обеих нижних конечностей, цепляясь за землю непомерно отросшими и крепкими ногтями. Это были даже и не зомби в привычном понимании этого слова. На Кремль накатывались волны мертвой органики, мешанина костей, обрывка в плоти и, на удивление толстых и крепких ногтей, которым больше подошло бы определение когти. А среди этого моря мертвечины через примерно равные промежутки торчали щупальца. Не одиночные, как то, что я встретил в сожженной деревне, а целые пучки, эдакие кусты шевелящихся отростков с одним общим основанием. Сейчас они не хлестали никого и даже почти не двигались, напоминая кусты с прямыми напряженными ветвями, лишенными листвы или слегка подрагивающие щупальца гигантских осьминогов, которым вдруг вздумалось бы воткнуться головой в землю, воздев к небу свои гибкие конечности. «Антенны!» — пришла мне в голову совершенно определенная мысль, не предусматривающая иных вариантов. Живые антенны, каким-то образом сумевшие извлечь из земли этот океан мертвечины и бросить его на крепость. Но защитники Кремля не собирались сдаваться. То тут, то там со стен срывались вниз длинные струи пламени, хлещущие по атакующим, и тогда воздух наполнялся зловещим треском горящей плоти, слышным даже отсюда. Глухо рявкали чугунные пушки, и горячие ядра, обрезаясь в мертвых, проделывали в их рядах длинные коридоры, которые, впрочем, тут же заполнялись новыми трупами. Между зубцами одной из башен я заметил движение, Следом в месиво, шевелящееся у ее подножия, полетел большой кожаный бурдюк. Упал, треснул от удара чьи-то обломки ребер. На мертвичину плеснула черная, горячая смола. А может сырая нефть, отсюда не разобрать. Следом вместо падения одна за другой воткнулись три горящие стрелы. Одна потухла сразу, вонзившись в отсыревшую грудную клетку трупа. Зато две другие нашли цель. Черная жидкость вспыхнула, да так, что языки пламени достали до одного из кустов. Послушалось пронзительное шипение, однажды уже слышанное мной. Только во много раз громче. Видать, гигантского осьминога припекло нехило. Впрочем, переживал он недолго. Поскользлые щупальца внезапно провисли книзу, образовав нечто вроде щепотки, вершины, направленной на башню. Миг и я увидел возле основания щупалец стремительно нарастающее сияние. Раздался громкий хлопок, похожий на удар арбалетной тетивы, и из щепотки вылетел с ярко-фосфорицирующей слизи. Пролетев по воздуху наподобие снаряда катапульты, мерцающая пакость ударила в верхнюю часть башни, туда, где зияли ряды бойниц и узких окон, из которых торчали жерва старинных чугунных пушек. Следом я услышал многоголосый вопль полной боли. Похоже, брызги ядовитой гадости попали на защитников крепости. Видимо, боль была настолько нестерпимой, что один из артиллеристов ринулся к окну и бросился вниз, решив, что лучше смерть, чем такие страдания. Но солнце блеснуло кольчуга, и в следующую секунду тело рухнуло прямо в гущу мертвецов, толпящихся возле основания башни. Нетрудно было догадаться, что сейчас произойдет, но мне надо было удостовериться. И я удостоверился, приложив глазу половинку двенадцатикратного бинокля с аккуратно зачищенным местом облома второй зрительной трубы, трофей, который я взял в логове черного шака. Итак, я не ошибся. Сейчас мертвые рвали на части человека зубами, когтями и обломками собственных когтей, выковыривая из кольчуги горячую плоть. Через пару секунд слой шевеляющейся гнили полностью накрыл несчастного, но я успел увидеть то, что ожидал увидеть. Это был человек, то есть новгородский Кремль защищали люди. Людям требовалась помощь, иначе еще от силы четверть часа такой осады и древние стены некому будет защищать. Трупы, повинуясь ментальной команде кустов, лезли на крепость без всяких лестниц по головам и телам друг друга и этот вал мертвой плоти грозил вот-вот перехлестнуться через стены. Кстати, пучки и щупалец предусмотрительно отползли подальше, предпочитая управлять атакой на расстоянии. Видимо, урок не прошел даром, и никто из командования больше не желал получить огненной струей по чувствительным конечностям. Я заметил, что переползая, они оставляют в земле глубокие траншеи. А еще я обратил внимание, что процесс перемещения в режиме щупальца наверху Дается им непросто. Ползли кусты медленно и с большим напряжением. Видимо, хотели двух зайцев одновременно убить. И контроль надо такой сохранить. И свои задницы в земле спрятанные обезопасить. Но, как известно, одновременно за двумя зайцами гоняться все равно, что против ветра плевать. Толку никакого, лишь одно расстройство. Кустов было семь, и в процессе сдачи назад они потихоньку собрались в одну кучу. В принципе, верная тема. И руководить, наверное, проще. И лес шевелящихся щупалец выглядит более устрашающе. В общем, поверила в себя жуть подземная, причем настолько, что совсем забыла про тылы. Впрочем, ей простительно. Похоже, в этом мире у них врагов не осталось, кроме людей. Да и тех они, опустошив город, всех в крепость загнали. Всех, кроме одного». За грохотом пушек и воем мертвецов никто не услышал, как взревел мотор моего мотоцикла и как, набирая скорость, зарокотали миниганы. Эх, прощай, боезапас, собранный благодарными питерцами. Но на хорошее дело не жалко. Я летел вперед, а струи горячего свинца христали по кустам, раздирая в клочья толстые щупальца. Не снижая скорости, я качнул мотоцикл влево, и поток раскаленного металла, словно серым мечом, Срезал целую пачку омерзительных отростков, оставив торчать в земле лишь отвратительный пень из дрожащей окровавленной плоти. Буквально за несколько секунд минимум четыре куста были выведены из строя. Их оторванные щупальцы сокращались на земле, словно обезглавленные змеи. А оставшимися отростками они судорожно пытались запихать себя поглубже в землю. Правда, получалось это у них неважно. А потом у меня кончились патроны. Миниган, бесспорно, пулемет замечательный, особенно в плане плотности огня. Правда, есть у него один недостаток, присущий большинству американских механизмов, начиная от экономики и автомобилей, и заканчивая пулеметами. Они со страшной силой жрут, в данном случае боекомплект. Никак не могу к этому привыкнуть, хотя надо бы уже. Далеко не впервые со штатовской продукцией сталкиваюсь. Удивительное свойство человеческого мозга. Эдак с философским уклоном размышлять о проблеме в то время, как эта проблема вот-вот оставит от тебя мокрое место. Три оставшихся куста, уже успевшие до половины ввинтиться в землю, вдруг осознали, что напавший с тыла противник внезапно сдулся. И все, что от него осталось, это угрожающий рев мотоцикла и непомерное нахальство наглого типа, поручивав вперед, несмотря на то, что кроме очень недорогих понтов У него больше ничего нет. А я пер хотя бы потому, что мне одеваться оказалось некуда. Дорога, ведущая к Кремлю, была весьма неширокой. Видимо, раньше тут находился парк или что-то типа этого. Во всяком случае, сейчас справа и слева от меня на земле валялись лишь останки поваленных и поваленных изгоревших деревьев, которых было очень много. Слишком много для того, чтобы безопасно развернуться среди этого бурелома. Пока будешь рулем крутить... Кусты тебя порвут, как грелку, либо светящимися слюнями заплюют. Вон у самого левого уже в основании щупалец что-то светится. В него и полетела первая граната, которую я швырнул, практически не снижая скорости. Рискованное дело на ходу вытащить РГДшку из разгрузки, отпустив руль, выдернуть чеку, после чего метнуть увесистый гостиниц. И при этом попасть в цель. Последнее удалось хуже всего. От моего броска мотоцикл слегка повело, но я успел схватиться за руль. Граната же, упав немного левее цели, хлопнула, взрыхлив осколками землю. И тут я увидел, как на месте взрыва родился яркий всполох, будто я взорвал сосуд с фосфорицирующей жидкостью, закопанной на этом месте, причем не особо глубоко. Похоже, это была та же жидкость, что сейчас, мерцая, стихала по стене башни, только под землей ее оказалось не в пример больше. Странная субстанция брызнула во все стороны, обдав светящимся фонтаном уцелевшие кусты. Тут же раздался многоголосый визг, от которого у меня сразу заложило уши. Не иначе я по счастливой случайности подорвал баллон подземного огнеметчика, и сейчас все, кто находился близко от него, голосили, словно свиньи под ножом. «Вот, значит, как. На пищевод подземных тварей эта биоплазма не действует, а на кожу вполне». Похоже, по природе своей это все-таки гигантские черви, способные объединяться в кусты. Что такое их плазмометчик, умеющий таскать светящуюся жидкость в брюхе, еще предстоит выяснить. Но принцип их совместных действий уже понятен. Одни управляют мертвой материей, другие стреляют. При этом их щупальца есть неслабое оружие ближнего боя. Вот так всегда. Чем больше молотишь врага, тем лучше его узнаешь. Не побьешь, не изучишь. Все это промелькнуло в моей голове, пока я несся на мотоцикле вперед, причем уже не по дороге, а по плотному слою мертвечины. Будь байк немного полегче, я бы точно забуксовал на этой горе полуразложившейся плоти. А так широкие колеса исправно приминали останки, и я лишь немного потерял в скорости. Пока кусты были заняты своими проблемами, которых я им подкинул, мертвецы вообще не подавали признаков жизни. Только что лезли на стены по головам и черепам друг друга, и вдруг разом попадали на землю, услав нестерпимо вонючим ковром все пространство перед новгородским Кремлем. Но я уже видел мост через крепостной ров, ведущий к большим арочным воротам. Кстати, ров был не ахти, неглубокий, с пологими склонами, в плане обороны толку от него немного. Но на мотоцикле без моста никак к воротам не проехать, поэтому пришлось поднажать. Продавив себе колесами путь в омерзительную мягкой, местами вообще полужидкой массе мертвечины. Ворота были сделаны на совесть из прохлепанной толстенной стали, в створках узкие амбразуры и пушечные порты. При необходимости шестеро стрелков, даже с кремневыми архибузами, вполне могли издержать любую атаку, поставить позади них заряжающих с дополнительными ружьями и введи себе непрерывный огонь, пожелающим прорваться в ворота. А если еще огнемет позади ворот построить, так вообще красота. Кстати, не забываем, что над воротами стена с зубцами, за которыми тоже стрелки прячутся. Это я хорошо разглядел, так как те снайперы с длиннющими самопалами сейчас сосредоточенно целились в меня. Я их прекрасно понимал. Появился, не пойми, кто покрошил врагов в мелкий винегрет. И сейчас, небось, начнет орать «Открывайте ворота, встречайте победителя». Только это вряд ли. Можно не орать, не откроют по-любому. Это уж не кино какое-нибудь, а реальный постапокалипсис, где хорошему мутанту псионику расплюнуться навести массовый глюк. Откроешь створки и ринется в хрям или толпа мертвых, притворившихся неживыми. Но я все равно несся по мосту к воротам, потому что совсем уже скоро кусты щупалец придут в себя и, осознав, что произошло, вновь поднимут с земли своих мертвецов. И окажусь я в самой середине толпы голодных трупов и сожрут меня, не подавившись, как в низкобюджетном трэш-боевике про зомби. Обидно, блин. Но если те на стенах меня не поймут или не захотят понять, так все и будет. Мост я пролетел без проблем и, остановившись возле ворот, поднял голову. Ага, не стреляют. Смотрят, ждут. Ну хорошо, хоть спасибо, что не стреляют. Значит, есть надежда на то, что диалог получится. «Интересно, сколько у меня есть времени до того, как кусты перезагрузятся? Минута? Две? А хрен его знает! Но, думаю, скоро узнаю, причем на собственной шкуре». «На стену поднимите!» — негромко, но внятно произнес я. Два стрелка, свесивших головы вниз, переглянулись. «Здоровые ребята!» На головах древнерусские шлемы. Под шлемами рехи, широкие, как лопаты, с приплюснутыми боксерскими носами такие физиономии кулаками бить все равно, что в эти стальные ворота. Только костяшки отобьешь. Ну и от кель ты такое обозначился. Поинтересовался тот, что справа. Кто тебя знает? Человек ты или морок? Человек. Терпеливо сказал я, спиной ощущая, как позади меня колышутся кусты, собираясь с мыслями. Из Питера, в смысле из Петербурга, проездом. Увидел, что тут у вас небольшая проблема, решил помочь. Воины снова переглянулись. Из Питера, значится, протянул тот, что был слева, обладатель приметного шрама от левого глаза до уха. «И как же ты до сюда доехал? Никто тормзнуть не пытался?» «Пытались», — кивнул я, слыша за спиной тихое шевеление. «Похоже, кусты попробовали поднять свою армию, но у них после контузии получилось не очень. При этом моя сталкерская чуйка мне подсказывала, что еще немного, и у них все получится». «Пытались», — повторил я. «Один раз даже удачно в городке, что на повороте шоссе. Если б не дедушка один, так бы там и остался». «Что за дедушка?» Быстро поинтересовался правый, похоже, соображавший быстрее товарища. «Из слободы, что около города. Пулю пальцами вытащил, печень с кишками в самогоне прополоскал. Добрейший души человек». «Кишки прополоскал», — выдохнул левый. «Нифига себе!» Его, походу, сам перехожий за своего принял. И без паузы на том же выдохе, обернувшись, проорал. «Микола, Нюхифор, мухой сюда, ремни тащите! Да не те, давай толстые, которые для пушек! Бегом, мля! Сейчас она снова восстанет!» Над зубцами с лязгом нависла стальная рама со сложной системой блоков. «Это правильно! Надо, например, разведчиков со стены спустить или обратно принять». «Самое милое дело, что лишний раз ворота не открывать. Только выдержит ли рама мой мотоцикл, вес которого с пулеметами, думаю, под тонну будет?» Возле моих ног упали ремни, которые я ну очень быстро пропустил под байком и застегнул карабинами на специальных стальных кольцах. Похоже, этот механизм рассчитан на то, чтобы спускать со стены коня или фенокодуса. Уж больно точно по размерам все подошло». Вряд ли защитники крепости таскают туда-сюда мотоциклы. «Поднимай!» — махнул я, опасаясь, что система может не выдержать веса тяжелой машины вместе с седоком. «Уверен?» — хмыкнули со стены. Я обернулся. Буквально в нескольких метрах от меня мертвый ковер пришел в движение. Полуразложившиеся останки, порой чавкая отваливающиеся плотью, ползли ко мне. Медленно пока, неуверенно, но неотвратимо. Чего только не бывает в мире, отравленном последствиями минувшей войны. Вон скелет с остатками черного мяса на костях ползет, шаркая по мосту раздувшимися артритными суставами. И нижняя челюсть, болтающаяся под черепом, судорожно приподнимается кверху и снова бессильно падает вниз, повисая на связках. В глазницах нет ни черта, сгнили глаза давно. Однако эта нелепая конструкция все равно тащится ко мне вместе с другими останками, скрижеща по покрытию моста, естественно длинными когтями, грязными, растрескавшимися и обломанными на кончиках. Там много еще всего было. Руки, лапы, морды, почти целые и в последней стадии гниения. Но скелет этот меня больше всех поразил, даже не знаю почему. Вроде много уже всего повидал. А вот пойдешь ты. Эй ты, быстрее! Крик со стены вернул меня из ступора. Черт, не в скелете дело. Мозги мне кто-то канифолит сто процентов. Похоже, я чувствовал, когда под ментальную атаку Шама попал. Ну уж нет, не дождетесь, придется рискнуть. Просунув ногу меж ремней, я втиснулся на сиденье мотоцикла и немедленно почувствовал, как тяжелая машина отрывается от земли вместе со мной. Скелет, который был уже рядом, неожиданно шустро протянул лапу, намереваясь сдернуть меня с мотоцикла, но я вскинул автомат. Выстрел и раздробленная кисть разлетелась во все стороны на мелкие костяные осколки. Скелет досадливо щелкнул нижней челюстью и протянул вперед вторую конечность. Но, вы, кто прощелкал, тот опоздал. Я уже висел над стеной, и несколько пар рук, ухватившись за специальные лямки, затягивали меня в крепость вместе с моим байком. С высоты мне было хорошо видно, как оставшиеся кусты, собравшись вместе, Судорожно тянут в мою сторону свои щупальца, словно указывая своей армии. Вон он, тот, кто сорвал нам атаку и убил наших собратьев. Хватайте его. Но теперь хватать было некого. Через пару минут мотоцикл уже стоял на стене, поддерживаемый дюжими мужиками, а я эдак степенно слезал с него, как подобает, ну, если не победителю, то тому, кто доставил изрядные проблемы вражеской армии. Слез, неспешно закинул за спину автомат. Я ощутил, что под лопаткой у меня слегка кольнуло. И не только под лопаткой. В области печени тоже стало как-то весьма некомфортно. Я опустил глаза, понятно. Пока я пыжился с умным видом, спасенные недвусмысленно так приставили к моей тушке пару ножиков, одновременно снимая с моего плеча вал и вытаскивая из кобуры ерыгина. Ишь ты, как ловко они это проделали. Молодцы. А вот бритву, висящую на поясе, не тронули хотя сталкер из-за голенища Берца извлекли. Интересно, что бы это значило? Чуют, что нож мой непростой и может быть смертельно опасным даже без участия хозяина? Или здесь нечто другое? Обычаи, например. Скажем, нельзя гостя вообще без оружия оставлять, пока не выяснится, что он за фрукт такой. И, похоже, я не ошибся. Выяснять начали немедленно. «Ну что, мил человек», Сказывай, чего ты в нашем Кремле забыл. Почему мимо не проехал? Говори быстро, а то нам скоро не до тебя будет. Да на того и гляди, снова на стены полезет. Вопросы задавал бородатый стрелок со шрамом, благодаря которому казалось, что левый глаз допрашивающего подозрительно прищурен. Но я и ответил, князю мне вашему надо. Князю? Уже по-настоящему прищурился бородач отчего его левый глаз совсем превратился в щелку. — А к Господу Богу тебе не надо? Быстро и безболезненно. — Это всегда успеется, — отозвался я. — Но если я князю подарок не передам от того, кого ты перехожим назвал, старик изрядно обидится. Меж собравшимися, а их на стене уже было больше дюжины, прошелестел шепоток. Перехожий, его перехожий послал. — Ладно, — кивнул бородач со шрамом. Похоже, он был тут за главного. «Нож мы тебе как гостю оставляем, остальное прибережем пока. Но смотри, князь нам всем как отец родной. Одно резкое движение, и ты труп. Мы все за тобой смотреть будем». Мужики согласно загудели. «Да без проблем», — сказал я. «Можешь сам тот подарок отдать. А я попытаюсь обратно к шоссе прорваться». «Конечно, обратно вряд ли бы у меня получилось». «Просто не люблю я, когда мне обещают нож или стрелу в спину за то, что я нос почешу не вовремя». И, похоже, Борода это понял. «Ну уж нет». «Сказал перехожий, чтоб ты передал. Ты передашь». «Ну и это. Спасибо, что атаку Скведов сорвал». «Вон они, похоже, отползают». «Скведов». «Так мы зовем тех тварей, что управляют мертвыми», — пояснил Бородач. «Я посмотрел туда, откуда приехал». Благо, обзор со стены был замечательный. Действительно, поняв, что мне удалось улизнуть, оставшиеся кусты сочли за лучшее ретироваться, оставив своих мертвецов гнить под открытым небом. Сейчас на поверхности земли были видны лишь кончики щупалец. Выжившие твари стремительно зарывались в почву, где явно чувствовали себя комфортнее, чем на поверхности. Ну да, английский сквет, шланг или бронспойт. Меткое название для тварей, способных изрыгать ментальные волны и свечащиеся кислотные сопли. Не исключено, что это название дали тварям не защитники Кремля, вряд ли знающие заморские языки, а создатели подземных чудовищ, идеально приспособленных для скрытной диверсионной деятельности. В метро пошли, домой, твари. Бородач сплюнул себе под ноги. «А у вас тут метро есть?» — удивился я. Говорят, копали в втихаря лет триста назад. Типа, если большие шишки поедут из Москвы в Питер, в случае чего будет им конкретное бомбоубежище. И заодно люди попользуются, ага. Но что-то там не срослось у этих шишек, метро у нас так и не открыли. А тоннели остались. И сейчас там живут скведы. Ладно, потрепались и будет. Пошли, что ли, к князю, пока все тихо?